изменения. Надкладезная часовня была построена в конце 17 века у юго-западного угла Успенского собора и представляла собой прямоугольную трехъярусную постройку с тремя последовательно уменьшающимися по мере подъема восьмериками – помещениями восьмиугольной формы. Восьмерики эти пышно украшены резьбой по белому камню и лепниной, в которых преобладает мотив виноградной лозы. Внутри же все помещения часовни – тесны, украшены рельефными многоцветными изразцами и лепкой по потолку, увешаны иконами и производят впечатление декоративной игрушечности. Вряд ли многочисленные паломники и посетители лавры часто заходили внутрь часовни. Снаружи, на фоне монументальных белых стен собора, она смотрелась гораздо интересней. Проскочив первый этаж часовни, Матвей ощутил жуткие судороги психоэнергетического пространства. Остановился, оглядываясь в миозе, Вокруг зданий Лавры кипела самая настоящая война, тихая, незаметная для обычных людей, но от этого не менее жестокая и страшная. Люди внутреннего круга, появившиеся здесь, сражались друг с другом. Одни, чтобы защитить Лавру от разрушения, другие, чтобы сработал план координатора Союза 9, план уничтожения Энсофа, а вместе с ним и бесценных архитектурных сооружений, и всех, кто находился на территории монастыря а затем над холмами и равнинами, реками и озерами, над просторами лесов и полей вокруг Сергиева посада раскатился низкий подземный гром, закачалась земля, как от землетрясения, заколебались стены соборов и церквей, волна нестерпимого холода хлынула с небес на землю, и на троице Сергиевой лавры проявился чудовищный лик монарха тьмы. Ощущение непоправимой беды настигла Матвея, но, пересилив себя, Он вбежал на третий этаж часовни и ударом ноги сорвал запертую дверь, ведущую с лестницы в иконницу, верхний восьмерик часовни, но опоздал. Сзади появился некто, не человек, тень человека с черной душой. Матвей, понимая, что не успевает среагировать на выстрел в спину, оглянулся. Пролетом ниже, на фоне сияющего окна стоял человек в черном одеянии ниндзя и внимательно смотрел на Соболева. Лицо его было в тени, но стоило ему сделать шаг вперед, как лицо засияло, словно озаренное багровыми всполохами пожара. И Матвей, чувствуя дрожь в ногах, пробормотал. Самандар. Но тут же пришло сомнение. Человек, стоящий перед ним, двоился, плыл, как голографический призрак, не вызывая в душе теплого отклика. Лицо его погасло, стало черным провалом, из которого на Матвея выплеснулась волна невыразимого одиночества и холодной угрозы. Матвей с трудом отбил этот рапорт, обрушив его же на голову незнакомца, и услышал тихий презрительный смех. «Да, ты вырос незавершенный. Поздравляю. Я не Самандар. Вернее, Вахид Тажиевич лишь моя оболочка в этом мире. Меня позвал бабу НГ, но не смог устоять. Пришлось воспользоваться тем, что оказалось под рукой. Самандар прятался здесь и ждал тебя, как и я. Вот мы и встретились снова. Не узнаешь?» Конкери, выдохнул Матвей онемевшими губами. «Монарх тьмы, но тебе не удастся меня остановить. Если мы договоримся, я не буду тебя останавливать. Если же нет, тебя ждет нирвана, небытие». «Нирвана – минимум бытия, но не его отсутствие. Я там не задержусь. Ты не сможешь реализовать предельную реальность мира. Это под силу только, безусловно, первому». «Что ж, ответ достойный». «Пожалуй, мы бы с тобой сошлись по многим философским вопросам. Как ты догадался? О чем? Что этот мир становится реальным, только если ты делаешь его реальным? Что человек – это не действие мира, а только мыслеформа?» «Я не догадывался. Ты слишком хорошего мнения обо мне. Но я спешу. Извини, поговорим в другой раз и в другой жизни». «Другого раза может не представиться, хотя в другой жизни что-то есть». Но я вижу, что ты надеешься на помощь, на чью? Инфарха, других иерархов, хранителей. Не жди напрасно. Они не помогут, потому что их вмешательство будет равносильно дезинтеграции реальности, то есть новому изменению. Они на это не пойдут». Матвей перешел в другой диапазон частот психоэнергетики, закинул в пространство десятки тончайших информационных щупалец, пронзивших все уровни общего энергоинформационного поля Земли. До ракетного удара оставалось всего 3-4 минуты, но он чувствовал, что монарх не пропустит его к Эйнсофу, и начал поиск способа прорыва. «Чего ты хочешь?» «Разумный вопрос. Не торопись, у нас есть время. К тому же, если мы скрепим договор, я остановлю разрушение Лавры. А хочу я немногого, чтобы ты осуществил мой давно задуманный план изменения в вашей реальности. Правда, людям места в новом мире не будет, но ты и твои друзья нет» подумай хорошенько, незавершенный, уходи, уходи к себе, черный, в реальность, которую вы называете абсолютной, и не вмешивайся больше в нашу жизнь, иначе я… Договаривай, это интересно. Я приду к вам, в розу реальностей, и сделаю абсолютное изменение, в результате которого станет невозможно никакая интерференция реальностей. Я вас просто изолирую. Смысловое поле твоей речи слишком размыто и эмоционально, Разговор окончен. Пожалуй. Человек в черном, с черным провалом вместо лица, стал вдруг расти, распухать, вдавливая и кроша стены, разрушая лестницу, навис над Матвеем, но его ментальный удар наткнулся на железную гору Эгрегора, пришедшего на помощь Соболеву, и был отбит с такой силой, что проекция монарха, высунувшаяся из астрала-ментала-логоса-универсума, через тело Самандара в запрещенную реальность, этого не выдержала. На какое-то время монарх тьмы отступил, потрясенный до глубин своей темной дьявольской мудрости, и Матвей, воспользовавшись передышкой, проскочил сквозь дверь в пустое помещение иконницы верхнего восьмерика часовни. эйнцов находился здесь. Вряд ли люди, приходившие сюда, чувствовали этот провал и намерие, колебания потенциально возможных состояний Вселенной. Они могли ощущать разве что святой трепет да невольный страх, не позволявший им долго находиться в часовне. Матвей же своим сверхострым чувствованием увидел провал сразу. Остановился, не зная, продолжать ли дело до конца, и услышал голос, раздавшийся внутри него. В голове, во всех костях и мышцах, в каждой клеточке тела, в каждой молекуле. «Программа остановлена, ты свободен». «Что?» — не понял Матвей, и в то же время осознавая, о чем идет речь. «Кто говорит?» «Никто». Голос был безлик и безразличен. Но Матвей вдруг почувствовал безмерную мощь того, кто говорил. С ним заговорил Парабрахма, безличный и безымянный всемирный принцип «Абсолют», невыразимый и непроизносимый. Его можно было назвать и, безусловно, первым или предельным состоянием Вселенной, или великим молчанием, или Шадай эль хай что значит «Всемогущий». И все равно ни одно из имен не отразило бы сути. «Я все-таки был запрограммирован?» – спросил Матвей – уже задававший этот вопрос однажды. Каждый человек, рожденный в этой вселенной, запрограммирован геномом. Разница лишь в уровне программы. Почему моя генная программа остановлена? Почему я свободен? Что это означает? Ты постоянно нарушаешь карму. Количество нарушений перешло в качество. Ожерелье Будды больше не тяготеет над твоей судьбой. Поэтому ты свободен. Ожерелье Будды – цепь его воплощений. Я не собирался становиться Буддой. Ты был рожден аватарой, но приход на землю высокого зона еще не созрел. Ты избрал другой путь, более длинный. Путь воина. А путь воина всегда тропа боли, путь потерь. Я это знал. Эйнсов мне подвластен? До определенного предела. До какого? Узнаешь. Прощай, кто бы ты ни был. Или ты хочешь помешать мне? Нет. Голос ушел из сознания Матвея. Чувствуя, как приближается самолет с ракетами, как прекращается борьба эгрегоров внутреннего круга, как все посвященные оглядываются на него мысленно, в ментальном поле, как жизнь уходит из двух женщин, которых он любил, из друзей, которые любили его, Матвей шагнул на середину часовни, и на его сознание обрушилась вселенная. Или, как бы назвал это Парамонов, фазовое пространство возможных миров. Последней мыслью Матвея была мысль. Хорошо бы стать тем, кем я был, просто человеком.